Глава вторая. Сладкая дрема не желала отступать и выпускать из своих нежных объятий. Однако я просыпалась, потому что пахло чем-то гадким. Натянула на голову одеяло, пытаясь спрятаться. Вонь стала просто невыносимой. Что за... Подтянула к носу тряпку, которая укрывалась, и, не открывая глаз, осторожно принюхалась. Отвратительно. Будто кого-то стошнило, а потом в эту же тряпку нагадил старый скунс. Поверх всего это воняло псиной. «Фу!» — отшвырнула ее от себя и все таки открыла глаза. Лучше бы не открывала. Окружающая действительность меня не порадовала. Скорее, наоборот, испугала да икоты. Комната с низким потолком, два небольших окна на разные стороны. Все вокруг дышало старостью и убогостью. Деревянный сруб почернел от времени. Местами некрасиво выбивалась пакля. В углу свалена груда какого-то барахла. Старая одежда, сапоги, ватники, мешки. Из мебели лишь шифоньер древний. Такой у бабушки был. Пара стульев до да диван, на котором я лежала. Вернее, сидела, затравленно осматриваясь по сторонам. Как я сюда попала? Память услужливо подкинула радужную картинку. Лес, дорога, мужик, бензопила. Он меня похитил, утащил в свое логово. Зачем? «Наверное, чтобы надругаться». «Конечно. Зачем еще страшному лесному бородачу могла понадобиться молодая девушка?» «Надругаться, потом распилить своей чудовищной пилой и сожрать». На спине выступил холодный пот. Судорожно вцепилась в ворот блузки. застегнута Под юбку заглянула Белье на месте. На ногах туфли проклятые. Вернее, одна туфля. Вторая где-то потерялась. А в остальном... «Вроде все в порядке. Да и по ощущениям не похоже, что меня кто-то пользовал не по назначению. Облегчение, однако, я не почувствовала. И что с того, что все на месте? Может, он не любит бесчувственных дев? Может, ему надо, чтобы орала, ревела и сопротивлялась?» Холодные когтистые пальцы страха сжали сердце. «Я не хочу умирать, и становиться жертвой насилия тоже не собираюсь. Надо как-то выпутываться из передряги, в которую попала по собственной тупости». С улицы доносились размеренные удары. Я задержала дыхание и прислушалась, пытаясь понять, что происходит за стенами моей тюрьмы. Так ничего и не поняв, аккуратно сняла единственную уцелевшую туфельку и тихо положила ее на пол, а сама на цыпочках подкралась к окну. Густой, девственно чистый лес плотной стеной подступал к небольшой полянке, на которой притаилось зловещее логово маньяка-похитителя. С трудом перевела дыхание и подкралась ко второму окну. Глянула и тут же отпрянула в сторону, потому что увидела его. Он был в той же клетчатой рубашке, что и вчера. Рукава закатаны, открывая взору мощные предплечья, покрытые напряженными венами. Пилы нет, зато в руках топор, которым он ловко орудовал, раскалывая большие поленья. Уверенные движения, сильные, размашистые. Хрязь! И чурбан раскололся пополам, а я едва сдержала крик, очень живо представив себя на месте несчастной деревяшки. Неподалеку, блаженно щурясь, на солнышке лежала гигантская кровожадная псина. Когда она смачно зевнула, я смогла рассмотреть ровные ряды белых острых зубов. «Ну точно! Маньяк надо мной сначала надругается, потом разрубит и скормит своему псу». От таких мыслей перед глазами круги поплыли, и я едва смогла справиться с подкатившей дурнотой. Откуда-то из-за дома вышла коричневая коза с длинными тонкими рогами. Она недовольно пихнула в бок собаку и пошла дальше, прихватывая то тут, то там сочную травину. «Что ж, компания замечательная. Спасибо, что приютили, но надо выбираться, пока они обо мне не вспомнили». Все так же на цыпочках, прокралась к двери и попыталась ее приоткрыть. Попытка с треском провалилась. Заперто. Этот демон замуровал меня. Посадил в темницу. От волнения руки мелко затряслись, и мне стоило огромного труда удержаться от вопли и истерики. Вернулась к первому окну, в котором кроме леса и куска поляны ничего больше не видно. Потянула за старомодную щеколду. Она сначала упиралась, а потом нехоть с легким скрипом поддалась. С улицы по-прежнему доносился размеренный стук топора — И это внушало надежду, что меня пока никто не хватится. Медленно, буквально по миллиметру, опасаясь скрипов и скрежета, я начала приоткрывать окно. С трудом. Приходилось давить на раму и одновременно приподнимать, чтобы створки не терлись друг от друга. Спустя пять минут, за которые я успела посидеть и похудеть на пяток килограмм, мне удалось открыть чертову створку. Желая убедиться, что меня никто не услышал, я метнулась ко второму окну. Мужик по-прежнему колол дрова, псина безмятежно спала, а коза бродила из стороны в сторону, выскивая особо вкусные листочки. Надо выбираться из этого ада. Меня больше всего волновал вопрос обуви. Босиком по лесу? Да я и ста метров нормально не пройду. Обязательно либо порежусь, либо пятку проткну и помру, истекая кровью в богом забытой глуши. В куче старого брахла я раскопала жуткие вонючие тапки со смятыми задниками 45-го размера. «У меня 38 восьмой. Я в этих галошах как в ластах буду, но босиком еще хуже». С трудом преодолевая брезгливость, выковырнула из кучи несколько тряпок и дырявые носки, набила в тапки ветоши, носки натянула и померила обувь. Неудобно, но, по крайней мере, не сваливается, и ноги хоть как-то будут защищены. Размеренный стук за окном стих, и я замерла, едва дыша от страха. «Неужели идет? К счастью, спустя несколько мгновений звуки возобновились. «Пора». Я тут же устремилась к раскрытому окну. Сначала забралась на табуретку, потом высунула в проем голову, плечи и кое-как выбралась наружу. Мужик все так же колол дрова и не догадывался, что его пленница крадется прочь, сгибаясь в три погибели и пытаясь солиться с травой, изображая большую лохматую гусеницу. Первые шаги дались трудом. Ноги дрожали, сердце гудело, как ненормальное, а дыхания не хватало. Сначала ползком, потом все быстрее, быстрее, и последние метры до кромки леса я преодолела бегом, нелепо вскидывая ноги в неудобных тапках-ластах. Отчаянный рывок, и, едва сдерживая ликование, я шмыгнула меж двух массивных стволов в спасительную тень. Нервы были на пределе. Меня трясло так, что руки-ноги ходуном ходили, Однако расслабляться и гревать — не время. Вопрос жизни и смерти. В любой момент маяк мог зайти в дом, обнаружить мой побег и броситься в погоню. Я не имела ни малейшего понятия, в какую сторону идти, но одно знала наверняка. Надо уходить как можно дальше из этого страшного места. Темный, шершавый ствол послужил мне укрытием, пока я льнула к нему и, вытягивая шею, смотрела на дом, прилегающие территории, на окружающий со всех сторон зловещий лес. На другой стороне поляны, между деревьев, отчётливо виднелась тропа, уходящая прочь. Тропа — это хорошо. Тропа — это то, что надо. Она обязательно куда-нибудь выведет. Осталось только по дуге обогнуть дом вместе со всеми его чудовищными обитателями. Пристально глядя себе под ноги, я выбирала открытые ровные места и только потом делала осторожный шаг. Побег продвигался медленно. Через каждые пять метров я замирала, как богомол, прислушивалась до в ушах и только потом двигалась дальше. По-моему, прошла целая вечность, прежде чем я добралась до противоположной стороны поляны. Теперь мне прекрасно было видно всю банду. Жующую козу, блаженно спавшую собаку и страшного мужчину, орудующего топором. Я, как зараженная, смотрела на широкую спину, чувствуя, как липкие щупальцы страха окутывают меня все сильнее. Замах, удар. Замах, удар. в этом была какая-то жуткая красота. Готовые поленья он складывал ровными штабелями под специальный навес у стены дома, стирал под солба и продолжал колоть чурки. Входная дверь в домик была распахнута, обнажая черное зловещее нутро. На перилах крыльца развешаны какие-то тряпки. Там же валялась небрежно брошенная пила. Дольше смотреть на эту обитель зла не было сил. Я уже вышла на тропу и теперь со всех ног бросилась прочь, на волю. Дорожка неустанно петляла между высоких деревьев, и я покорно следовала по ней, позволяя уводить себя все дальше и дальше от страшного места. С каждым шагом на душе становилось все спокойнее, и во мне крепла уверенность, что смогу выбраться из этой переделки с минимальными потерями. Но... Очередной крутой изгиб вывел меня к высокому раскидистому кусту орешника, под которым сидел медведь и с упоением жевал то ли корешок, то ли чью-то кость. Я остолбенела, ноги примерзли к земле, язык прилип к небу, а внутри все оборвалось. «Медведь! Медведь, вашу мать! Живой, лохматый медведище!» Он подозрительно смотрел на меня маленькими черными глазками и продолжал глотать свое лакомство. Где-то внутри этой меховой кучи зарождалось глухое рычание. Я попятилась, в очередной раз за эти сутки прощаясь с жизнью, потом и вовсе развернулась и торопливо пошла обратно. Перспектива быть задранной косолапом показалась мне еще более страшной, чем возможность быть изнасилованной. Поэтому, теряя тапки, припустила обратно к избушке. У мужика хоть пила имелась. Есть чем от зверюги отмахиваться. Если спасет, я к нему сама на колени запрыгну. Медведь посидел, недоуменно глядя мне в спину, потом откинул в сторону обглоданный корешок, или что он там жевал, и будто нехотя в развалочку посеменил за мной. Один тапок я потеряла, споткнувшийся корень, подло выглядывавший из земли. Второй тапок хлябал и норовил зацепиться за каждую кочку. Я отшвырнула его в сторону и почесала дальше в одних носках, гулко стуча пятками по утоптанной высохшей от летнего зноя земле. Медведь приближался, и его ворчание становилось все более недовольным. Если вначале он еще сомневался, то сейчас точно созрел полакомиться глупой человеченкой. Из кустов я вылетела на полянку, где стояла избушка. Поскользнулась на траве и едва не растянулась во весь рост. Чёрт! На мой писк мужик в клетчатой рубашке обернулся и замер с топором, занесенным для удара. Мне было не до него. Я бежала. Меня манила приветливо распахнутая дверь, а сзади раздавался треск и нарастающее рычание. Следом за мной из кустов выбрался разозлившийся косолапый. Первый отреагировала коза, а она припустила в дом быстрее меня. Потом волкодав встрепенулся и бросился к дверям. Мужик оказался самым тормозным. Он пару секунд пялился на меня и на маячившего за моей спиной зверя, потом вскинулся. Не глядя, отбросил в сторону топор и ломанулся следом. Я уже заскочила внутрь, когда он достиг крыльца, одним махом перескочил через порог и захлопнул дверь, тут же опустив тяжелый засов. Коза забилась в угол между мойкой и печью, волкодав забрался под стол, испуганно оттуда выглядывая и тихо поскуливая. Я, обессиленная от долгого бега и нервных потрясений, обрушившихся на меня за последние сутки, Ничком повалилась на пол. отпал Отползла к стене и, привалившись к ней спиной, пыталась сдержать дыхание и не пыхтеть, как паровоз. Маяк остался у двери, прижался к ней ухом, пытаясь понять, что происходит снаружи. Сначала было тихо, но спустя мгновение мы услышали медвежье ворчание на крыльце, прямо за дверью. Зверь шумно принюхивался, скреп когтями по доскам, фыркал. Развлечение не для слабонервных, поэтому мужик медленно отступил от двери, Тихо, стараясь не издавать звуков, начал пятиться, не сводя глаз за сова. Не ожидал, извращенец проклятый, это тебе не девиц бесчувственных воровать. Это медведь. Напряженную тишину нарушало только размеренное тикание покосившихся часов, сиротливо висящих над обеденным столом, да и недовольное урчание за дверью. Даже псина притихла и теперь просто затравленно выглядывала из-под стола, шевеля кустистыми бровями. Я постаралась слиться со стеной, мимикрировать под кривые трещины, покрывавшие древесину, и привлекать к себе как можно меньше внимания озабоченного маньяка. Впрочем, сейчас он был озабочен явно не мной, а происходящим за дверью, и это радовало. Может, с перепугу подобреет и отпустит меня с миром? Надежды надеждами, но я косилась по сторонам, подыскивая оружие для самозащиты». Мужик тем временем в два шага преодолел эту прихожую кухню и скрылся за дверью, такой низкой, что ему пришлось пригибаться, чтобы не впечататься лбом в косяк. Мое внимание привлекла почерневшая кочерга в углу и лежащий на столе длинный нож с деревянной рукояткой. Чем не оружие? Мне бы только добраться до него, пока бородача нет. Попробовала встать и не смогла. От волнения ноги совсем ослабели и не хотели слушаться. «Слабачка, вставай, борись за свою жизнь, пока еще есть возможность». С трудом опираясь на стену, я приподнялась, потом выпрямилась и, с опаской косясь на волкодава, посматривавшего на меня из-под стола, сделала первый шаг. И тут маньяк вернулся. В руках у него было ружье и коробка с патронами. «Ну все, конец, от ружья никакой кочергой не отмашешься». Я тихо, грустно всхлипнула и медленно опустилась обратно, снова распрощавшись со своей несчастной и такой короткой жизнью. Тем временем мой похититель звонко щелкнул затвором и покрался к окну. Я затравленно наблюдала за тем, как он осторожно глянул сначала в одну сторону, потом в другую. Нахмурился, подошел ко второму окошку, снова огляделся, почесал растерянный лохматый затылок потом и вовсе прилип носом к стеклу, всматриваясь в то, что происходило на улице. Я все так же сидела на полу, прижавшись к стене и, боясь ненаруком, привлечь к себе внимание этого чокнутого. Но через минуту случилось то, чего я так боялась. Он обернулся, по-прежнему сжимая в одной руке ружье и посмотрел так грозно, что у меня поджилки затряслись. Эх, как мне захотелось опять упасть в обморок, чтобы не видеть его жуткую морду, поросшую кустистой, густой бородищей. Глаза свирепые, хуже, чем у того медведя, который меня преследовал. Здоровенный, как гора, а ручище. Вспомнила, как он ловко топором орудовал и нервно сглотнула. Вроде ушел. С сомнением произнес он, обращаясь к самому себе. Или все-таки ко мне? Голос глухой, сиплый, будто через силу. Не знаю почему, но он поразил меня больше, чем ружье и медведь вместе взятые. Поэтому ляпнула, прежде чем успела подумать, что делаю. «Ты же не мой?» Уставилась на него, как на привидение. «Кто сказал?» Просипел он. «Ты сказал вчера!» «Ва-ва!» Изобразило его то ли мычание, то ли рычание. Он сердито сверкнул в мою сторону яркими глазами и закинул ружье на плечо. «Не понимаю, о чем ты. Не было такого». «Было». Я тоже поднялась. Тот факт, что он со мной разговаривал, дал слабую надежду на возможность договориться. «Поспорим?» — демонстративно переложил ружье на другое плечо. «Хорошо, не было». Тотчас пошла на попятной, усмотрев в его голосе прямую угрозу. Он прошел мимо меня к умывальнику, где на низкой подставке стояли два ведра, накрытые эмалированными крышками. Снял с крючка на стене ковшик, открыл одно из ведер, зачерпнул воды и начал пить. Жадно, большими глотками. По кудрявой бороде покатились крупные капли. Утолив жажду, вытер ее рукавом и снова обернулся ко мне. «Звать как?» «Ю...» Икнула испуганно. «Юля!» «Ну, здравствуй, Ю-Юля!» Кровожадный оскал просочился сквозь бороду. «Что делать будем?» Я всхлипнула жалобно. «Отпустите меня, пожалуйста!» Сложила руки в умоляющем жесте. Я уйду, и все, и никому не скажу, где вы прячетесь. Я вообще никогда никому ничего не скажу о том, что встретила такого, как вы. Пожалуйста. Такого, как я? Чуть склонив голову на бок, продолжал на меня смотреть, ожидая ответа. Ну, такого. Промямлила, чувствуя себя совершенно несчастной. Большого... И... Бородатого. И... Маньяка. Шепотом едва слышно. у Протянул он, усмехаясь недобрый, и начал приближаться. «А тебе не пришло в голову, что я, как истинный маньяк, и без того могу сделать так, что ты никогда ничего никому не расскажешь?» «Да я только об этом и думаю с того самого момента, как впервые увидела его на пороге. Отступать мне было некуда. За спиной стена. Впереди злой бородатый мужик, который, похоже, решил воплотить в жизнь свои грязные фантазии с моим участием. «Я буду кричать!» Пропищала, когда он был уже совсем близко. Вблизи это чудовище казалось еще здоровее и опаснее. «Кричи!» — разрешил равнодушно и лапу свою поднял, намереваясь то ли ударить, то ли задушить. Ожидая самого худшего, я съежилась, зажмурилась и приготовилась к тяжёлой, мучительной смерти. «Смотри на меня!» — стальным голосом приказал он, и я не посмела ослушаться. Глаза открыла, уставилась на него, как заворожённая. Врут те, кто говорит, что в такие моменты вся жизнь перед внутренним взором пролетает. Все мои мысли занимал только он. У моей смерти жуткая борода и яркие, как летнее небо, глаза. Кто бы мог подумать? Чума за рука все ближе и ближе. Вот она, уже в сантиметры от моего лица, моей шеи, которую он запросто переломит одним движением. Мужик протянул руку еще ближе. Саечка за испуг. Щелкнул по подбородку и, насмешливо фыркнув, отошел в сторону.